Глава 55. Маркус. Маркус проснулся на рассвете. Вторая половина кровати оказалась пустой. На белоснежных холодных простынях все еще хранился запах эйль, значит, ушла рана. Маркус уставился в потолок. Он туго соображал, особенно после прошлой ночи, и вспомнил, как шел позади эйль. Планировал идти в гостевые покои, как между ними прошел электрический заряд. Они набросились друг на друга, как дикари. Все чувства вырвались наружу. Все невысказанные слова спрялись в этих страстных поцелуях в резких толчках. Он так долго ее ждал. Пытался вырвать ее из души и сердца, но это было невозможно. Она уже навечно поселилась в его сердце, как болезнь, мучила своим присутствием. Аромат корицы и ванили, запах «Эль» сводил его с ума. Ее звонкий нежный голос пробуждал давно забытые чувства и дарил надежду на спасение. Маркус перестал сопротивляться. Теперь они будут вместе. Больше он ее не отпустит никогда. После прошлой ночи все прояснилось. Она жаждет его так же, как и он ее. Стерлись обиды, рухнули все стены, которые существовали между ними. Только где сама Эйл? Отправилась на завтрак, решила сделать ему приятнее или гулять по дворцу, пока он спит. Он встал с кровати, потянулся и рухнул на колени. Тело закололо сотни иголок. Хрипло задышал. Ты нашел Гелену, срок подходит к концу, я накажу тебя, если ты не выполнишь задание, пронеслось в уме. Боль резко отступила, разжала свои крепкие объятия. От былого настроения не осталось и следа. Как он мог забыть про Каина? У него оставался всего один день, чтобы разорвать сырья любимой и коварной богини, убить Гелену и принести ее голову хозяину. Он не хотел думать, что будет потом. Сможет ли когда-нибудь освободиться от порождения тьмы и перестать играть по его правилам? И отпустит ли его когда-нибудь Каин? Маркус на скорую надел штаны, накинул черную рубаху, спятал нож в сапога, кинжал в рукав и вышел в коридор. Его встретила тишина, словно на дворце находился только он. Под ногами разливалась изумрудная гладь воды. Он ускорился и перешел на бег. — Эй, есть кто-нибудь? Маркус бежал по коридору. Он сложил дважды два. Эль исчезла, а вместе с ней и ее свита. Пылу страсти он рассказал, где находится Каин. Выходит, она его обманула? Обманула, как и раньше, тварь. Остановился на месте отдышался. Мозг отказывался верить, что Эль обвела его вокруг пальца. «Не после прошлой ночи». «Ничего. Я узнаю правду, если ты меня и правда обманула, то на этот раз я додумать он не мог. Он не сможет причинить ей вред во второй раз». В глубине души все еще теплилась надежда, что Эль похитили, или она вышла подышать свежим воздухом. Вдалеке послышались шаги. Маркус пошел навстречу, надеясь, что это Эль, ускорил шаг и замер на месте. На встречу медленно защитила ноги девушка с рисунка, Гелена. Темные волосы, черные глаза, уставился на нее, у нее похолодело в груди. Где Эль? Он посмотрел за ее спину, слон с минуты на минуту, оттуда должна появиться его Эль. Гелена очнулась после разрыва слияния. В горле пересохло и хотелось спить. Тело дрожало от холода. Ведьма кинула ей в лицо какое-то вонючее платье из некрашенной шерсти и вылила на голову помойную воду. Непозволительное отношение к богине. С разрывом слияния что-то в ней изменилось. Гелена чувствовала себя так, что она, она оказалась в другом мире. Дышать становилось тяжелее. Движения казались нелепыми. и все тело болело, словно ее убили и воскресили. И она больше не могла превращаться в чудовище, которое внушало у людей ужас. Когда она пришла в себя, оказалась в светлой комнате, там даже не было люстры. Только одна кровать стояла посреди комнаты, и на стене висела какая-то картина. На картине две женщины спрялись в схватке, одна с пепельными волосами замахнулась ножом в руки на другую, вторая молодая, темноволосая, закрывалась руками и молила о пощаде. Странная картина, очень странная. Женщины мне ней казались живыми, одна с ненавистью и желала смерти другой. Дверь со скрипом отворилась, и на пороге Гелена увидела молодую девушку с длинными с волосами. Красивые черты лица исказила злоба и ненависть, и в голове проникнула мысль, не эта ли девушка изображена на картине. Девушка подошла к ней и прикоснулась к колбу. Гелена призвала свою силу, прочитала заклинание защиты от опасности, но она не действовала. В горле пересохла. Гелена услышала голос в голове, голос велел ей немедленно убраться отсюда, но уйти без Эйли Гелена не могла. Эта гадина как-то разорвала слияние и не выполнила обещание, а значит и не убьет Каина. Без слияния Гелена не сможет ей приказать, выходит, надо найти ее и снова совершить обряд. — Покажи мне девушку, ты знаешь, о ком я говорю? Девушка наклонила голову и недоверчиво посмотрела на нее. Молча развернулась и быстрым шагом двинулась прочь. Гелена поспешила следом. Она ожидала увидеть все, что угодно, но только не истекающую кровью Эль. Да как такое вообще возможно? Кем эта девка себя возомнила? Эль, ее игрушка, ее ценность. Она спасла ее пятьсот лет назад не для того, чтобы передать руки безумной девке с седыми, как у старухи, волосами. «Отпусти ее!» Тихо, но уверенно произнесла Гелена ухода, глядя, как тело Эль подвешено к деревянной балке. Живот распорт, на полу большая алая лужа крови. «Я приказываю тебе, ты вообще знаешь, кто я такая. Девушка и брови не повела. Ты обязан ее исцелить. Сейчас же Елена снова применила магию. Так она приказывала своим слугам и управляла кем угодно. Никто не осмелился ее ослушаться. Но неизвестная девка, явно желающая смерть ее должницы, медленно шла к Эйль. И явно не для того, чтобы освободить ее». Гелена надеялась, что магия вернется позже. Не могла же она исчезнуть. Ноги не слушались и понеслись вперед. Мозг отключился. Богиня подошла к девушке со спины. Магия развернулась, прикоснулась указательным длинным пальцем к колбу, гляну, свертнула зубами, и глаза Гелены сомкнулись. Очнулась она прямо во дворце. Магии больше не было, ни капли. И как она здесь очутилась, неясно. В солба стекала кровь, корочка на обветренных губах лопнула. Гелена не удержалась на ногах и упала задом на плиту. Раньше с ней никогда ничего подобного не происходило. Она добралась до винтовой лестницы и осмыслила происходящее. Неизвестная избушка, разрыв слияния, магии нет, раны не исцеляются. Она вообще не помнила, когда в последний раз на ее теле был хоть один ушиб или царапина, которые подержались бы дольше двух секунд. Гелена застонала, осмотрела себя и выругалась. «Да чтоб тебя!» Теперь она человек. Обычный человек, и сколько она проживет, неизвестно. — Надо это вернуть, — промотала себе под нос Гелена, немедленно, и закричала. — Где все? — Эй, ваша повелительница вернулась. Но во дворце не было ни души. — Моркик, где вы все? Она слышала лишь свое тяжелое дыхание, поднимаясь вверх по лестнице. Одно хорошо она в своих же владениях. Несмотря на то, что она уязвима и не в силах себе защитить без магии, дворец под магической защитой. Внутрь никто не войдет. Это успокаивало. Гелена отсчитала 400 ступенек и поклинала про себя свое же творение. Зачем здесь так много ступенек? Ноги же просто отваливаются. Она вышла к длинному коридору с ее любимым полом, который имел изображение с каждым ее шагом. Еще совсем немного, и она войдет в свои покои, запрет двери и отдохнет а уже потом придумает, что делать дальше. Усталость накатывала с убийственной силой, манила у выматывала до предела. Она приложила ладони к стене, медленно переставляла ноги. Коридор шел по кругу. От усталости глаза закрывались. Ей бы хоть немножко поспать, хоть немного набраться сил. Она вышла из-за угла и остановилась на месте. Чужак. Гелена ошарашенно уставилась на мужчину. Она явно знала, кто он, но от усталости мозг соображал туго. Испуганно обвела глазами коридор. Далеко она не убежит, да и сил бежать уже нет. Из-за происшедших событий она забыла о намерении бывшего мужа. Каин хотел ее убить, она знала это из мысли Эйли. Питалась ее эмоциями, мыслями, чувствами. А теперь она сидела на полу, на своем полу, в своем дворце и ничего не могла поделать. Она так и не поняла, как Эль удалось разорвать слияние. Никто и никогда не мог этого сделать. Тем более такое древнее, которое связало их в одно целое. У девушки же это получилось. Где Эль? Он посмотрел за ее спину, выглядывая кого-то. Гелена мигом отрезилась и вспомнила, кто он такой. Это же Маркус, возлюбленный Эль. Он явился у дворец не просто так, а по приказу. Он враг. «Эйль больше нет», — она стала, чтобы голос звучал уверенно, как раньше, но голос ее подвел. «С ней кончено», — хрипло произнесла Гелена и удивилась своему омерзительному голосу, куда делись музыкальные нотки. Он замер на месте и побледнел. Гелена почувствовала внутри неприятные чувства, зависть. Маркус беспокоился об Эль. А кто и когда беспокоился о ней? Если смотреть правде в глаза, то ее все ненавидели, и врагов у нее не меньше, чем у Каина». Только Каин избавился от них, а она своих-то и не всех знает. «Что значит с ней кончено?» — Маркус оказался совсем близко. Гелена вскрикнула, когда почувствовала, как кепкая рука сжимает ее глотку. Она задыхалась, лицо покрылось красными пятнами. «Это ты ее убила? Отвечай, тварь!» Сил хватило только, чтобы произвести два слова. «Нет, прошу». Это подействовало. Маркус разжал кулак, и она рухнула на пол, больно ударившись коленями о плитку, взвыла от боли. Он присел на корточке и рассмотрел ее с каким-то жутким интересом. «Куда делся твой дар?» Гелена напряглась, ужалась в стену и с ужасом уставилась на него. «Ты человек. Кем если это правда?» «Если она признается сразу, сколько, интересно, она еще проживет. Минуту? Две?» «С другой стороны, что она сможет сделать против широкоплечьего накачанного мужлана?» У нее и сил-то нет. Гелена покинула про себя эту клятую избушку с этой ведьмой, чтоб ее. Из-за нее она потеряла магию. И Эйд. Девушка была для нее ценным кладом, и все пошло коту под хвост. Она кивнула, чем подтвердила его догадку. Каин приказал тебя убить, ты сама это знаешь. Гелена зажмурилась, вот оно, настал ее час, и минуты не прошло. Я предлагаю тебе сделку, Гелена сколкнула ком, застрявший в горле. Ты рассказываешь мне все об Эйль, что случилось и где она, а я обещаю сохранить тебе жизнь. Гелена удивленно посмотрела на Маркуса. Это что, шутка такая? Нет, не шутка. Кулаки сжались, он стиснул зубы. Хорошо, выпалила Гелена. Я скажу все, что знаю и видела, облизнула пересохшие губы.